на исходе дня диалог о счастье он в молодые годы у меня были знакомые женщины просто подруги с которыми ничего не было клянусь ровным счетом ничего мы просто дружили кстати в 22 года просто дружить с ровесницей или девушкой чуть старше то еще испытание и однако была дружба было доверие иногда были ну просто очень откровенные рассказы например вот такие как она его любила. О, как она его любила! Но ему было наплевать, а она все равно любила, не могла без него жить, ее всю ломала и крутила, когда он уезжал надолго в командировку, и она ехала за ним, ссорилась на работе, потому что не отпускали, на последние деньги покупала билет в поганый плацкарт и снимала дешевую поганую гостиницу или, наоборот, номер «Люкс» в лучшей гостинице этого поганого городка, Так было еще обиднее, потому что деньги на самом деле последние, и новое белье на последние деньги. И она звонила, умоляла его прийти, а он ломался, он был занят. Ты представляешь, к нему лететь три часа, я прилетаю, а он занят. Но все-таки он приходил и имел ее в этом номере, без лишних разговоров, грубо и нагло. Очень скоро уходил, а она потом полдня рыдала. Но она не могла без него, без его жестких рук, насмешливых слов и самодовольного эгоистичного секса. О, это было как болезнь, я едва выжила». Моя дорогая подруга рассказывала мне все это со слезами, ожидая моего сочувствия. И я сочувствовал, говорил какие-то слова утешения, но она не понимала, как больно меня ранят эти разговоры. Она. «Почему?» «Он. А то ты не поняла». Она. «Прекрасно я все поняла». У меня было примерно то же самое. Нет, я не ездила к нелюбящему любовнику на край земли и не рыдала в гостиничном номере. Хуже. Он. Хуже? Она. Гораздо хуже. Я тоже выслушивала примерно такие же рассказы. Нет, я не стану говорить, что с этими мужчинами у меня ничего не было, чистая человеческая дружба и доверие и траляля ля Было. Было, конечно. Иногда такой вот мужчина говорил мне как бы еще раз объясняясь мне в любви, говорил мне, какая я хорошая, добрая, нежная и прекрасная. Возводил на пьедестал. Потому что я просто ангел. Не то, что эта мерзкая тварь, которая его мучила, которая его подло или неожиданно бросала, а потом с новым мужем, или, хуже того, с другим любовником, уезжала далеко, а он ее искал, находил, ехал к ней, ждал на улице с букетом и тут же такси, а она фыркала, но на пятый раз соглашалась, и он вез ее на квартиру, которую снял на пару недель специально для этого свидания, которое могло ведь и не состояться. И он не понимал, как мне тоскливо и унизительно это слушать. Не потому что у него до меня была страстная любовь. Подумаешь, у меня до него тоже была страстная любовь. У всех в молодости была такая страстная любовь. Ух! Казалось, другой такой уже не будет. Нет. Мне было унизительно и тоскливо понимать, что ради меня никто не мчался в дальнюю даль, не делал глупостей на грани подлости, не растрачивал деньги, которые старенькая тетя дала на ремонт или на отдых всей семьей у моря. А он, зачуяв в руке пачку денег, ну просто как Митя Карамазов, забывал обо всем, покупал билет в Новосибирск, снимал там квартиру и дежурил с цветами у дверей моего офиса. Фу! Он... «То есть, если короче, ради нас не рвут поводья, не убивают старика отца, не бросают работу, то есть мы с тобой какие-то неполноценные, ну или так, недостаточно роковые?» «Она». «Наверное, да». «Он». «Но, наверное, поэтому мы счастливы вместе».